Глава. Двадцатая. Светлана. Будильник, как персональный палач, казнит меня без суда и следствия. Обычно я просыпаюсь до его звонка, но не сегодня. На ощупь нахожу гаджет и выключаю звук. Только бы не уснуть заново. Кое-как разлепляю веки и понимаю, насколько была неправа вчера. Голова раскалывается, а горло подступает тошнота. Отличное начало нового дня. Ничего не скажешь. Справедливая расплата за вчерашнюю слабость. Вспоминаю, как ходила в комнату Саша и изливала душу. Хорошо, что он не слышал, а то не знаю, как бы ему в глаза смотрела. Достукалась, да Напилась и понесла на откровение. Дура какая, господи. Зажмуриваюсь и тяжело дышу, пытаясь справиться с эмоциями. Голова болит все сильнее и отвлекает от гнетущих мыслей. Но валяться некогда. Надо приводить себя в порядок. Скоро придет Алексей, чтобы отвезти нас с Сашей в больницу. Смотрю на часы и ускоряюсь. Прохладный душ как спасение. Мне становится относительно легче. Тошнота отступает, но голова так разрывается. Похмелье во всей красе. Знаю же, что нельзя пить алкоголь. Он выдает мне спецэффекты. И все равно повелась на уговоры Змеи-Искусителя. Собравшись силами, иду на кухню и, конечно же, встречаю осуждающий взгляд Ирины Борисовны. Вот без нее я никак бы не обошлась. Киваю в знак приветствия и опускаюсь на стул. Ирина Борисовна никак не комментирует мое состояние. Ставит на стол передо мной бокал с водой и бросает в нее две таблетки с аспирина. Неожиданно. И приятно. Это перемирие? Спасибо. Почти шепотом говорю я и поднимаю на нее глаза. Кофе, Ирина Борисовна, выжидательно приподнимает бровь. Да, если можно. А задачу накиваю и залпом пью лекарства. Через пару минут передо мной материализуется чашка ароматного кофе. От чего-то даже не сомневаюсь, что сахара в нем ровно столько, сколько я люблю. И молоко. Улыбка невольно появляется на губах. Ирина Борисовна молча готовит сыну завтрак и больше не обращает на меня внимания. Что даже лучше? Надо собраться. Медленно подтягиваю горячий кофе и старательно ищу в себе силы на предстоящую поездку. Но от одной мысли о машине в желудке вновь становится неспокойно. Доброе утро. На кухне неожиданно появляется Саша. Я еще не привыкла, что он передвигается по всей квартире. Слишком поздно соображаю. что надо было хоть переодеться, а то я по-домашнему, в халатике. «Доброе», — выдыхаю, поджимаю губы и потираю виски. С каждой минутой головная боль только усиливается. «Нет, ничего не получится. Надо полежать немного». «Все нормально?» — участливо спрашивает Саша и пытается перехватить мой взгляд. «Но я упорно не смотрю на него. Не могу. Мне неловко». Не знаю, как себя вести после вчерашнего. Вроде и понимаю, что все это только мои тараканы, но разбираться сейчас нет сил. Чуть позже». «Нормально», — выдавливаю из себя скупую улыбку. «Через час приедет Алексей, чтобы отвезти нас в больницу. Он договорился об обследовании для тебя». «Хорошо». Саша нервно сглатывает, а я замечаю, как каменеет его лицо. «А потом вы уедете?» «Что?» Кмурюсь, пытаюсь понять, о чем он говорит, но сдаюсь и уточняю. Почему мы? Леша уедет, я останусь. Надолго? Мы же договорились, напоминаю, качаю головой. Что он опять себе придумал? Пока ты не поправишься, извини, я пойду прилягу. Ставлю недопитый кофе в раковину и выхожу из кухни. Нет у меня ресурса разбираться в причинах таких вопросов. Чуть позже обязательно нужно будет поговорить, а сейчас хотя бы просто принять горизонтальное положение. Едва касаюсь головой подушки, как проваливаюсь в сон. Тягучий и нудный. Я сплю, но вместо сна слышу, что происходит вокруг. Голоса, движение, звонок в дверь. Алексей, наверное. Надо заставить себя проснуться, но не получается. «Добрый день. Мои пассажиры готовы?» Слышу бодрый голос друга. «Здравствуйте! Не все!» С упреком отвечает Ирина Борисовна. «Что случилось?» «Вам виднее, вы же вчера гуляли!» Многозначительно замечает она, а я, наконец, получаю свободу. Открываю глаза и несколько раз моргаю, отгоняя остатки сна. Смотрю на часы. Пора ехать, а то опоздаем. Принимаю вертикальное положение и сразу же жалею об этом. так как перед глазами все плывет. «Я могу ее увидеть?» — настаивает Алексей. «Нет, не надо. Я не в том состоянии, но меня никто не слышит. Пройдемте». Ирина Борисовна провожает Алексея в мою комнату. Тяжело вздыхаю и лихорадочно пытаюсь привести себя в порядок. «Светлячок, привет!» Он входит в комнату и опускается передо мной на корточке. «Ты как?» «Не очень», — честно отвечаю, рефлекторно зажимаю рот ладонью. «Да, что-то ты совсем зеленая», — качает головой Алексей. «Наверное, третий был лишним». Сначала напоила, теперь еще и издевается. Вот и кто он после этого? А сам бодрый, свеж, как будто выпивала вчера я одна. «Я, наверное, умру, да?» — с надеждой спрашиваю. «Эта вероятность кажется мне наиболее заманчивой сейчас». «Ну, мать ты даешь!» — смеется Алексей. «Ничего тебе не будет. Как пить не умела, так и не научилась». Не сильно укладывает меня обратно на подушку. «Поспи пару часиков. Да поешь чего-нибудь горячего и будешь как новенькая». «А больница?» — упрямо сажусь обратно. «Я не могу подвести Сашу. Нам очень нужно обследование». «Без тебя съездим, не маленькие!» — беспечно отмахивается Алексей. «Правда? Ну, конечно! Спи давай, потом все расскажу!» Снова укладывает меня, накрывает пледом и выходит из комнаты. «Как у него все просто! А если Саша не захочет ехать без меня?» «Ну что он, враг своему здоровью? И Ирина Борисовна там? Может, это я все усложняю?» «Пусть попробует справиться без меня!» Закрываю глаза и вновь проваливаюсь в тягучее Марьево.